Глава 19. Она оторвала в орлаку голову голыми руками и отбросила в сторону. Скинув руку, будто что-то отбрасывает, повысила голос Итти. Та ударилась о скалу и откатилась. Желтые глаза смотрели в небо с обидой и ненавистью к Арине. Интонация стала ниже, загадочнее. Дети прижались друг к другу плотнее, совсем мелкие пискнули от страха, с головой нырнув в шкуры, которыми укрывались. «Это все правда?» — спросил Ара, сидевшая рядом со мной, и так же, как и все остальные, с интересом слушавшей байки старой шаманки. «Нет, конечно». Покачала головой я и не сдержала улыбки. «Оторвать мутировавшему пещерному льву голову я бы точно не смогла. Но все остальное правда». Я заманила его в ловушку, заранее подготовившись. В тот момент у меня ведь искра лишь тлела. Выйти к нему с одним ножом было бы безрассудством. Я же жаждала победы. Жизнь, как бы порой страшной она ни была, какие бы препятствия ни чинила, прекрасна. И нужно ценить каждое мгновение. «То есть ты боишься смерти?» Сделал свои выводы собеседник. «А кто ее не боится?» Посмотрела я на него. Лицо мужчины в свете костра казалось высеченным из камня, четко очерченные скулы, прямой нос, брови в разлет. Симпатичные, чего уж? Я не боюсь. Безо всякого бахвальства отозвался он. Интересно, почему? Потому что после нее не пустота, и, даже, как верят подземники, нет ни рая, ни ада. После нее есть иное начало. Мы смотрели в глаза друг другу, и я на миг забыла, где вообще нахожусь. Этого знать мы не можем, лишь предполагать. С трудом отведя от него взор, ответила я. Ара улыбнулся уголками губ, но спорить не стал. День выдался непростым, многие старики, умаявшись, спали, сбившись в группу, дети же, напротив, перенасытились впечатлениями, что сна ни в одном глазу шаманка развлекала их байками и не только обо мне слушать ее было приятно женщина вживалась в роли и отыгрывала сразу за несколько действующих лиц. эх какой актерский талант пропадает под нос пробормотала я глядя как ити подскочила занесла воображаемое копье над головой и с оттяжкой кинула во врага что скрывался в тенях ниши подъем на козырек в этот раз прошел куда быстрее чем в прошлой. Нияра сама забралась. С этой стороны, скала была со множеством выступов, удобных для нее. Ара затягивал людей сразу по трое. Я же собралась подметать снег, чтобы скрыть наши следы, когда Итти попыталась меня остановить. Грядет метель, злая и голодная, заявила она. Все скроет. Навряд ли день ясный, нахмурилась я, посмотрев на чистое небо. Вечером. Односложно отозвалась женщина и отошла в сторону. Я поверила шаманке, но все равно поступила по-своему. Замела все, что можно было замести, и последней поднялась на балкон. Дальше наш путь лежал через каменную кишку. Мы пришли сюда этой дорогой, и по ней же вернемся в родную пещеру Ити и Тарха. Но, увы, там тоже есть воры. Какой-то другой бункер, мне бы карту этих убежищ, и чем конкретно каждая из них занимается. Я видел карту. Но кажется всего лишь ее небольшую часть, ответил Ара. Я радостно к нему обернулась. Знаю местоположение тех бункеров, что находятся в этой части горной гряды с обеих ее сторон. Нам этого пока хватит. Хмыкнула я довольная. Ты что-то задумала? Пока в процессе. Неопределенно качнув головой, двинулась дальше. Неяра снова ушла вперед. Время от времени она появлялась на уступах выше нас, смотрела вниз на копошащихся медленных двуногих и исчезала снова. По словам Ары, у бункеровцев были приборы, способные просвечивать через стены и улавливать тепло человеческих тел. Тепловизор пробивал не глубоко, но достаточно, чтобы обнаружить пещеру с людьми. И мы, чтобы подстраховаться, все шагали и шагали, уходя дальше от Минихов. Туннель вилял, то сужаясь, то расширяясь, В некоторых местах приходилось протискиваться по одному, в других можно было идти втроем плечом к плечу. Воздух становился все холоднее и влажнее. После полудня небо затянуло серыми облаками, а затем пошел снег. И да, когда мы дошли до ниши, чтобы сделать привал и там же переночевать, началась метель. Ветер завыл в ущелье то гудя, то срываясь на виск. Развели костер из предусмотрительно прихваченного собой хвороста. Достали жареные куски овцебыка и принялись есть. Дети притихли, жались к взрослым. Темнота давила, резкие звуки пугали, и Ити, воодушевившись, взялась рассказывать свои байки. Я смотрела вниз, вспоминая, с каким трудом я поднималась по этой отвесной скале всего-то неделю назад. Внизу расстилалась неширокая долина. За ней рос смешанный густой лес, который я могу назвать родным, ведь именно здесь я впервые открыла глаза и осознала себя в новом мире. Печаль острой иглой кольнула сердце. «Как там мама с папой? Вот бы еще раз их обнять!» И поругаться с братишкой, прежде расцеловав его в обе щеки. «Как же я соскучилась по родным! Как же я хотела вернуться домой!» Не! иди сюда!» Позвала я любимицу, проглотив набежавшие слезы. Кошка подошла, глянула вниз и недовольно фыркнула. Она уже знала, что будет дальше, и ей это совсем не нравилось. Да-да! Я потрепала ее по загривку. Потерпи немного. Нияра ворчала, рычала, но не сопротивлялась, пока я затягивала вокруг нее шкуры и обвязывала ремнями. Она тебя потом съест, заметил Ара. Я тихо рассмеялась. «Не съест, просто будет дуться до вечера. В качестве извинения дам ей голову овцы быка. Хорошо, что ты ее не выбросил. Мозги любимые, лакомство При слове «мозги» кошка перестала рычать и заинтригованно дернула кончиками ушей. Спуск занял остаток дня. Детей спускали подвое, обвязав веревками под мышками. Они визжали от страха и восторга, болтая ногами над пропастью. Старики шли следующими, бледные, вцепившиеся в верёвки побелевшими пальцами. «Давай я тебя спущу», — предложила Аря, но тот вместо ответа проверил свои раны на боку, которые превратились в едва заметные шрамы, затем присел несколько раз, махнул руками. Вроде все зажило, Рэм плечо знатно потрепал. Пробурчал мужчина, прокручивая сустав. Но тело восстановилось, нигде ничего не хрустит и не болит. Можно спуститься и так. И, не оглядываясь, прыгнул. Я стояла, держа в руках веревку и приоткрыв от шока рот. Во все глаза смотрела, как Ара круто приземлился, взметнув мелкую каменную крошку, оставив отпечатки своих ног на полу. Хотела ли я попробовать так же? Конечно, да! Решилась ли? Несмотря на всю свою авантюрную натуру, нет. Я убрала веревки, обмотав их вокруг себя, и принялась спускаться по старинке — выступ, ухват, перенос тела и так далее, пока не очутилась рядом с остальными. Ара уже жевал кусок мяса и с набитым ртом, с хитрым прищуром заявил «Трусишка. Это просто благоразумие. Если бы что-то сломало, то вот». Он сунул мне под нос мяса. «Еда. Она помогает быстрее восстановиться, если тебе худо. Обязательно поешь, и все заживет. Всегда носи с собой продуктовую заначку». «Звучит-то как!» — хмыкнула я. «Спасибо за совет, буду иметь в виду». Костер догорал, дети, наконец, угомонились, старики похрапывали под шкурами. Неяра лежала у входа. Сегодня я не стала закрывать его валуном. Положив голову на лапы, но ее уши то и дело подергивались, ловя звуки ночного леса. Я сидела, глядя на угли, и перебирала в голове все, что узнала за последние дни». Кусочки мозаики сложились в цельную картину, и план дальнейших действий, можно сказать, оформился в нечто внятное. «Ара!» — негромко позвала я. «Ты говорил, что бункеры торгуют между собой. 128-й делает патроны и батареи, а остальные?» Мужчина, сидевший напротив, поднял голову. 41 поставляет ткани, готовую одежду, обувь. 17 лекарства». «Девяносто й запчасти для некоторых механизмов». «А пустые бункеры есть, то есть заброшенные?» «Да, немного, но есть». «Я задумчиво покивала». «Где ближайший такой?» Ара помолчал, что-то прикидывая. «Шестьдесят седьмой в двух днях пути отсюда, на востоке». «Вход, естественно, закрыт». «Да, и попасть внутрь можно, если у тебя есть танк в качестве тарана или взрывчатка». «Ясненько». Протянула я и снова ненадолго погрузилась в размышления. Повисла тишина. «Смотри». Я подобрала уголёк и начала чертить на земле. У любого бункера есть вентиляционные шахты. Без них люди задохнутся, эти шахты выходят на поверхность. Я ткнула пальцем в нарисованную точку. Обычно замаскированы под камни или развалины, но найти можно, если знать, что искать. Воздух снаружи проходит через систему очистки от пыли, заразы, ядов. Фильтры нужно менять, чистить, иначе забьются, и бункер задохнется. Для этого есть технические люки и проходы, достаточно широкие, чтобы туда залез человек с инструментами. Ара хмуро переваривал услышанное. «Ты хочешь пролезть внутрь через вентиляцию?» «Именно. Главный вход – это сталь и бетон, туда без взрывчатки не сунешься. А вот шахты, решетки на входе можно снять или выломать, особенно если бункер давно заброшен или все проржавело». Дальше ползешь по воздуховоду до технического люка, открываешь его изнутри, и вуаля! Ты внутри! А еще можно проникнуть внутрь и пустить газ мимо фильтров, таким образом усыпив целый бункер! шокированно пробормотал мужчина. О, да! Верно мыслишь! Я отбросила уголек. Ара долго молчал, глядя на мой примитивный чертеж. Следовательно, «Моя цель — бункер номер 128. Кто владеет оружием, владеет миром». Увы, я вынуждена с этим выражением согласиться. Копьями от жнецов не отобьешься. Ты сам это понимаешь. Ара глядела на меня так, будто видел впервые. «Кто ты, Арина?» «Посланница другого мира?» «Я человек мыслящий. Ты страшный человек. Я бы не хотел, чтобы ты стала моим врагом». «Ну, не преувеличивай», — не обиделась я. «Разместим наших, кивок на стариков и детей, в пустующем бункере. Там наверняка найдутся консервы, вода, стены, крыша, защита от холода и хищников. Кроме этого, там, я уверена, хранятся нужные нам химикаты, тот же усыпляющий газ. А потом?» «Потом отыщем твое племя, приведем их в 67 а затем... А затем я отправлюсь на разведку к бункеру под номером 128». Мужчина долго смотрел на меня, и я не могла прочесть выражение его лица. Он с минуту изучал мое лицо, потом, будто придя к какому-то решению, качнул головой и с кривой усмешкой заявил. «Знаешь, когда ты рассказала про духов и другое время, я подумал, что ты безумна. Теперь думаю, что безумен этот мир, раз притянул тебя сюда. Я иду с тобой. И в бункер 67, и, естественно, на поиски своих соплеменников» а потом на штурм сто двадцать восьмого, и даже не думай от меня отделаться. Что ты? Вдвоем будет веселее!» Тихо рассмеялась я, предвкушающе потеряв руки.